Глава восьмая. Итак, дамы и господа, первый конкурс. Настоящим волшебникам предстоит узнать, за какой ширмой спряталась наша очаровательная гостья. Девушка по имени Алиса. И начнет, согласно жребию, Святозар, прошу. Гончаров поднялся, подошел к ширмам. Алиса, подай сигнал, хоть какой-нибудь. Можно даже не через космос. Просто чихни. Не услышал сигнала, только музыку из динамиков. Солнце ярко светит, и смеются дети. Он не видел ее совсем. Пять черных прямоугольников. И у него не было сценария. Попробовал сконцентрироваться. Чепуха. Что значит сконцентрироваться? Выпучить глаза или втянуть живот, или сжать кулаки? Время, Светозар! Где Алиса? Что делать? Он должен увидеть её, иначе всё, волшебству конец. Ему больше не поверят, он никому не будет нужен, все станут смеяться над ним, даже соседские дети. И громче всех Алиса. Не Гарри ты, парниша, не Поттер, а жулик и дешёвый динамщик. И не нужен ты мне, бычара. Я угадаю, где ты. Нет, не угадаю, я увижу. Ну давай, Светозар, давай, ты можешь. Едва заметное колыхание одной из шторок. Есть. Она здесь. Вы уверены? Уверен. Что ж, посмотрим. Прошу. Из-за ширмы вышел капитан полиции Андреев Игорь Петрович. В правой руке блестели наручники, а в левой явка с повинной. Не угадал, Романыч, не Алиса я. Ты арестован. Welcome to hell. В себя он пришел через минуту после удара головой о земляной пол. Открыл глаза, но мог бы не открывать. Погреб сделан на совесть, ни один лучик света не проникает через пол потолок. Первая мрачная ночь. Зато прохладна. «Алиса, это я!» Алиса ответила предсказуемо. «М -м -м -м! «А что еще можно сказать с пластырем на рту?» Разве что... Mm -hmm. Это все из-за меня, прости». Гончаров поднялся, подполз к ней. На ощупь нашел край пластыря, оторвал. Она закашлялась, потом стала отплевываться. «Тебя хоть кормили?» «А что, вполне нормальный вопрос. Не хуже, чем... Как дела? Вполне уместный». Она молча кивнула, но он не видел. Главное, не ругалась и не кричала, какой же он мерзавец и скотина, и что боится тёмных замкнутых помещений больше, чем квитанции на квартплату. Сейчас выберемся. Главное, в такой ситуации позитивный настрой и вера в лучшее. И сбылось. Скрипнула дверца, ударил свет по глазам. «Выходи. Девку оставь». Голос не принадлежал лесовичку. «Без неё не выйду. Тогда вынесем». «Ну давай, Витя», — смело бросил пленник, — «попробуй. Я ведь твоим хозяевам живой нужен, как чернозём колхозу, без единой царапинки. И отвечать, если что, тебе». Пантелеев, а это был он, призадумался. Не столько над услышанным собственным именем, сколько над второй частью. Вообще-то он не получал инструкций насчёт Гончарова, только насчёт девки. И звонить опасно. Этот урод как-то их нашел, а найти мог только через сотовый. Ты как здесь оказался? Я же экстрасенс, людей разыскиваю, энергетика, биополя. Расплюнуть. Давай, давай, звони хозяевам, пусть приезжают. Говорить будут только с ними. Ты вылезешь. Послушался характерный звук передергивания плевалки, появилась личика в проеме. Ты действительно нужен, а она нет. И поверь, с такого расстояния я не промахнусь. А вот и ствол, и непростой, а с нарядным таким глушителем. Разве что под хохлому не расписан. Ты поедешь со мной, а она останется здесь. Иначе... Ну, ты понимаешь. Ствол щелкнул, дернулся во вражеской руке, просвистела пуля, пробила рядом с головой Алисы стену погреба. Вздрогнула земля русская. Прям Змей Горыныч об одной голове. Окаянный. Пленница закричала. Сейчас бы порчу на гады наслать. Или хотя бы с глаз. Да не умеет он. До трех считать не буду. Это не кино. Ухмыльнулся однофамилец знаменитого бандита. Вылазь. А вот интересно. Допустим, застрелит он Алису. Допустим. «Какой тогда резон Гончарову исполнять волю, пристебая в Столбовских?» «Никакого. Стало быть, нет резона и стрелять. Но теория — это одно». «А что у этого рыбачка на уме?» «Позвони Корнилову или Вересову. Все решим, я все сделаю». «В конце концов, прав Девятов. Пусть между собой разбираются». «Менты где? Какие? Которые яблоки покупали?» «Здесь!» Последнее слово произнес не Гончаров, и определенно не Алиса. Последнее слово произнес былинный богатырь Андреев по прозвищу Нах-Нах. И от слова этого побледнел Змей Горыныч, растерялся, потому что к слову прилагалась плевалка под названием «Пистолет Макарова». «Пушку на пол, руки в гору!» — отчеканил железом богатырь земли русской волшебное заклинание. И испугался, змея не стал устраивать перестрелку, не прыгнул в окно. Понял, что только усугубит. К тому же всегда есть запасной вариант, финансовый. Не оставит его в беде Кача Бессмертный. И переквалифицирует следствие или суд статью о похищении человека на мелкое хулиганство. Положил пистолет на пол, поднял руки. Звучно щелкнули оковы. Луч фонарика прорезал тьму. — Романыч, ты здесь, что ли? Выходи. И настало время правды. Настало оно в кабинете Александра Захаровича Корнилова. Присутствовали. Упомянутый Корнилов, начальник службы безопасности Вересов Борис Николаевич. Докладчик Гончаров Андрей Романович. Время доклада 11.00 по Москве. Продолжительность 2 минуты согласно регламенту. Затем прения сторон. Протокол собрания никто не вел. Вчера некий Виктор Олегович Пантелеев со своим приятелем похитил Гордееву Алису. Вывез на машине скорой из дома, перегрузил в джип и спрятал в деревне Большие Дзюбы Новгородской области у своего престарелого родственника. «Вы в курсе, господа?» За господ ответил Вересов. «Нет, не в курсе, и что?» «Кажется, он ваш подчиненный. Вы ничего не хотите мне рассказать?» Начальник СБ наморщил лоб. Пантелеев, Пантелеев. Да, есть такой. Вот урод. Видимо, он таким способом решил найти ее мужа. Это его инициатива, он не докладывал. Муж, кстати, жив-здоров, хоть и прячется в психиатрической клинике. Только звонили почему-то мне. И сказали, что отпустят Алису после того, как я назову Илье Михайловичу нужную кандидатуру. Кто-то знал, что у нас с ней довольно близкие отношения. Андрей, я тут совершенно ни при чем. Первым застолбил место Корнилов. Я тоже, — воскликнул Борис Николаевич. Что ж, значит, это звонили по просьбе Вити Пантелеева. Это понятно. Надеюсь, он понесет соответствующее наказание. А я, собственно, хотел узнать только одно. Чью кандидатуру все-таки надо назвать Илье Михайловичу? Ведь вы же просили оба. Корнилов и Вересов переглянулись. И было в их взглядах много-много-много негатива. — Я не понимаю, о чем ты? — снова хором спросили джентльмены. — Все о том же, о волшебстве, — улыбнулся Андрей Романович. — Вы тут сами тогда решите, кто из вас достоин, а это тому, кто победит. Он поставил между ними маленького ангела. Амулет. Заряжен на удачу. Пока. Волшебник еще раз улыбнулся и исчез. Ангел действительно был заряжен. Кудесник девятов зарядил. Микрофон, передатчик, глазок батарейки. И полетел сигнал из одного кабинета в другой, сквозь стены и преграды и неволшебным образом превращался в картинку на мониторе фирмы Samsung. А монитор тот стоял на столе великого и ужасного — Столбова Ильи Михайловича. Смотрел президент Роскоммуникации на монитор и думал, почему в нашей могучей и сильной державе нельзя выпускать такие же мониторы. Какие такие злобные силы мешают? Может, те, что сейчас на экране? А силы, упомянутые, устроили разборку, забыв о всякой осторожности. «Значит, как бабу воровать, так вместе, а как завод, так... Ну ты гнида, Боря!» — упрекала сила по фамилии Корнилов. «Сам ты гнида!» — возражала вторая сила. «В конец оборзел! Все тебе мало-мало, еще и завод к рукам приберешь! Угомонись, родной, хватит страну дербанить, козлина! Какая страна у тырок!» Про особняк лучше расскажи недостроенной, сука. И пошла сила на силу. И сцепились они в схватке рукопашной, смертельной. И придушил бы Борис Николаевич Александра Захаровича голыми руками, повалив его на ковер. Но вмешался добрый барин. Снял трубку, нажал кнопку. Разнимите, а то прибьют друг друга. Повесил трубку и добавил вздохом. «А лучше прибили». «Ну что, теперь поверили, поняли, почему у вас болела голова». Столбов оторвался от монитора, на пороге кабинета стоял Гончаров. «Им скажите спасибо», — он кивнул на монитор. «И секретарша, которая вам чаёк готовит». «Они и Варфоломея вам подогнали, да? Вернее, Сергея». «Да», — нехотя согласился Илья Михайлович. «Где он?» «Спрятался от греха подальше, в психушку. Он должен был порекомендовать вам кандидатуру Корнилова и реально собирался это сделать». Что не устраивало Вересова. Тот намекнул, что после комбинации Серёжу уберут, как отработанный материал. Слишком, мол, много знает, и сбежал Серёжа. Вересов сделал вид, что активно его ищет. А потом они нашли меня на замену. Вместе. Но по отдельности каждый попросил замолвить перед вами словечко. Когда я признался вам, что ничего не умею, похитили Алису. Откуда они это узнали? Что ты признался? А вот откуда. Из-за спинки отодвинутого дивана высунулся Девятов. В руке держал небольшую коробочку. Жучок! Тут их много. Целый муравейник. Столбов неожиданно рассмеялся. Вот упыри! — А вы оберег от тупырей носите. Могу подарить. Илья Михайлович поднялся. — Прогуляемся, пока твой друг всех не отыщет. Гулять пошли на знакомую аллею, окружавшую офис. — Ты вот мне тогда про ответственность сказал, — с тоской напомнил Столбов. — Да, ты прав, с меня и спросят. Знаешь, я ведь всю жизнь боялся принимать решения, порой самые очевидные. Всегда искал советчиков. Даже в ЗАГС меня жена отвела. С дочкой вон. Надо было просто поговорить, а я... Спасибо, кстати, мы помирились. Да не за что. И вот еще, у тебя действительно дар уж поверь. Возможно, ты об этом и не догадываешься, как и большинство из нас не знает о своих способностях. Ты не растеряй его, он вначале у всех есть, а потом теряем. «Ладно, еще раз благодарю. Будут проблемы. Звони». «Хорошо, вам тоже спасибо». Столбов вернулся в офис. Гончаров тут же позвонил Алисе, справился о самочувствии. Накануне они вернулись за полночь. Из больших дзюб поехали на двух машинах большой дружной компании. Гончаров с Алисой на ладе Андреева, а все остальные на джипе. Куликов сел за баранку, остальных сковали наручниками и посадили на заднее сиденье. Остальные — это Пантелеев и его приятель. Тихого ума человек. Лисовичка пришлось оставить. Козы, куры, яблоки. Шарик — верный пес. Но предупредили. Будешь озорничать, дед, пойдешь не свидетелем, а соучастником. Лисовичок тут же дал нужные показания. Так и так, привез его племяш приятелей и бабу связанную, попросил похоронить в погребе пару дней. Денег дал и еще обещал, а деньги кому не нужны. Привезли а сами на рыбалку вместе с шариком. Щука сейчас хорошо идет, а тут менты пожаловали, ну в смысле полицейские. У лесовичка глаз намет, он сразу понял, что не яблоки им нужны. Из-под пиджачков сбруя оружейное торчит. Бросился корешей искать на реку. А у тех Клёв еле уговорил манатки собирать. Вернулись, а в доме гость незванный, возле погреба. Лесовичок истолкнул его вниз, но не по собственной инициативе. Племяш приказал. А он бы сам не в жизнь. Начали с Гончаровым разговор разговаривать, а тут те с яблоками. Ну и всё, сказки конец. Приехали в отдел оформлять стали. Пока заявление от Алисы взяли, пока просили всех, следователя из следственного комитета вызвали. Алису в травматический пункт свозили, увечья зафиксировали. В общем, до полуночи возились. Пантелеев не скрывал, работал по приказу Вересова и Корнилова. Но Гончаров уговорил оперов не ехать за ними прямо сейчас, а провести утром комбинацию с Ангелом. Пантелеев подыграл, позвонил Вересову, доложил, что всё в порядке. Ему целый букет светит от похищения человека до хранения оружия, поэтому лучше плюсы для суда зарабатывать. Глядишь тогда и щуку, половить еще получится. Андреев объяснил, почему они вернулись. Это все напарник. Мол, странности заметил. Во-первых, будка есть, а собаки нет. Огрызки яблочные на участке, верстак без навеса. Но главное, руки потеть начали ни с того ни с сего, и зуб заболел. Вернулись, а тут вся компания в сборе. Гончаров уже в отделе попросил фангруппу, нельзя уничтожить ту бумажку, что он написал перед поездкой, амнистировать его и друзей в связи с приближающимся праздником независимости России. Но услышал твердое «нет». «Они за свое ответят, ты за свое. А Россия здесь ни при чем». После Андрей Романович отвез потерпевшую к себе, покормил и спать уложил. Молодцом она держалась, не ныла, не материлась, только плакала тихонько в платочек и вздрагивала во сне. А он не ложился, охранял ее сон. Алиса снова не снимала трубку. Что еще за фокусы опять похитили? Вдруг у этих орлов есть план Б, или еще не проснулась? Поспешил домой. Мысли, поганые шершнями, закружились в голове, а вдруг не простила его. Ушла, оставив записку «не ищи». Или вернулась к законному мужу. Или заявление забирать поехала. Примчался, поднялся, открыл дверь. У нее просто сел мобильник. Утром следующего дня они с Алисой приехали в логово волшебника Светозара. Туда же подъедут остальные участники предприятия. Решать, что делать дальше. Гончаров был немного рассеян, дважды вместо передней передачи включал заднюю, создавая аварийную обстановку. Что и понятно, ни на секунду не оставляло мысль, что он предатель. Хоть и со смягчающими обстоятельствами. В приемный Пургин смотрел клип на ютубе. На экране девушка с зелеными волосами пела песню под гитару. «Катя». Вокруг нее скакали какие-то парни в костюмах динозавров. «Между прочим, 2 миллиона просмотров», — сообщил Петруха. «Реально звездой станет». Девятов и его жена накрывали небольшой столик. Отвальное дело святое. Им помогала Юля. На минутку пригласила Андрея в шкаф, в секретный кабинет. «Андрей, спасибо». «За что?» «За Петьку». «Что, влюбился?» Пока не знаю, но цветы подарил и признался, что не ломал сервер американских демократов. А вечером в Невский Палас идем. Ты только внуши ему, что я не из-за денег с ним. У него много денег? А ты не слышал? Гугл его поисковик купил. Юль, я рад, но внушать ничего не буду, принципиально. Давайте, сами, сами, без магии. Вернулись в кабинет, сели за стол, откупорили бутылку мускатного вина крымского производства. Включили реквием Моцарта. Отвальное все-таки. Грустный праздник. Стас Михайлов не проканает. «Какие будут предложения, джентльмены?» — начал Гончаров. «Ты бы лучше рассказал, как кореше блатных ментам сдал». «Хотите, разбежимся, хотите, мусоров пойдем резать», — предложил Леха, самый социально незащищенный из всех. «Но с детективным агентством прогорим. Без вариантов. Можно и не пытаться». «Почему?» «Потому что это геморрой, начиная с оформления, заканчивая клиентами. Поверь, я знаю, о чем говорю». «Ты не говори, а предлагай. К сожалению, жизнь не оставляет нам выбора». «Я, как говорил, пойду в охранную фирму. Петька в хакеры, а ты сам решай. Что-нибудь умеешь?» Все посмотрели на Гончарова. «Снимать головную боль?» «Тебе и голову в руки!» «Купи диплом в интернете, устройся в клинику, а можно и без диплома!» Подала голос жена девятого. «Я не поняла, а разве вы не детективное агентство?» «Наташ, детективное, но со специфическим уклоном, потом объясню». Давайте, наконец, выпьем. Расстанемся с прекрасным прошлым, приносившим людям и даже животным радость. Но не успели сдвинуться пластиковые стаканчики. Появились новые персонажи. Примчались на запах крымского винишка. Они всегда появляются вовремя. Андреев и Куликов. Куликов и Андреев. Толстый и тонкий. О, вся преступная группировка в сборе. Руки вверх! Гончаров тут же встал. Он понял, за кем пришли бравые детективы. Наступил час расплаты. Ну что, граждане, добро пожаловать в следственный изолятор. Мужики, погодите. Гончаров попытался оттянуть неприятный момент. Давайте я завтра сам приду. Завтра будет поздно. Мы уже сводку дали и премию получили. Похлопал по карману Андреев. Затем извлек из папки свернутый пополам бланк с текстом и протянул Гончарову. «Ознакомься! Постановление о задержании по подозрению в мошенничестве!» Юля вцепилась в руку Пургина. «Петенька, не волнуйся!» «Пусть волнуется!» — строго посмотрел на них Куликов. «Всядут все!» Андрей развернул бумагу. Явка с повинной. Его явка с указанием подельников. «Ну что, припухли!» — радостно воскликнул Игорь Петрович, хлопнув в ладоши. «А всё-таки мы вас сделали, Дарю Романович!» Гончаров выдохнул и тут же разорвал убойный компромат. Хотя менты-ребята ушлые, могли и копию сделать. Но с одним условием. «Больше никогда нигде ни копейки. Повтори». Он повторил. «А что отмечаем?» «Закрытие фирмы. Так может и мы?» «Конечно, присаживайтесь». Но в этот самый момент в офис пожаловали новые гости. Прямо встреча старых друзей какая-то. Маргарита, верящая в духовность. Узнавшая название банка во время сеанса спиритизма. С двумя крепкими молодцами в костюмах. У одного кейс, прикрепленный к запястью наручником. Здравствуйте, Света. развените, что без звонка. Я привезла ваши 20%. Молодец положил кейс на стол, отстегнул наручник, откинул крышку. Андрей Романович заглянул. Тут хватит до конца жизни. Хватит, если бы не. Никогда, нигде, ни копейки. Все смотрели на него. Особенно внимательно детективы. А еще внимательней Алиса. Блин.